Арчи захлопнул рот и заставил себя успокоиться. — А не боишься, что наши сущности заключат перемирие, временно объединятся и тебе морду набьют? — нейтральным голосом поинтересовался Арканарский вор. — Нет, — еще радостнее сказал Кефир. — Выражаясь научным языком, между вашими сущностями такой антагонизм что никаком каком перемирии речи быть не может. Ты бы знал, какое это наслаждение объяснять тебе, что ты сейчас никто, и звать тебя никак. Как давно я ждал этого момента, как я мечтал именно о такой месте. Знаешь, что теперь с тобой будет? Ну, в принципе, догадываюсь. Пожал плечами юноша. Ты ж тупой, как угол дома, и предсказуем до ужаса. Думаю, просто мочить будешь. Ой, жаль мне тебя. Это почему? — Опешил. Кефер. Потому что как только моя физическая оболочка отдаст концы, астральное тело великого магистра обязательно пойдет на компромисс с безумным богом. Это я тебе обещаю. И тогда все... «Хана тебе, кефирчик? «Ошибаешься!» — прошипел кефир, глаза которого загорелись безумным огнем от превскушения долгожданной мести. «Как только ты вынырнул в бригане под видом принца Флоризеля, я сразу понял, в чем дело, и начал готовиться. Я очень хорошо готовился. Скажу больше». Я мог бы уничтожить тебя в тот же день, когда ты ввалился в золотую сферу и начал заигрывать с Банни. Но я ждал, когда тут соберутся все и дождался. Я долго думал, что с тобой сделать, когда ты окажешься в моих руках. Зарезать, задушить, превратить в зомби. Нет, это мелко. Я решил сохранить тебе жизнь до тех пор, пока всех твоих друзей не уберу. Кишка тонка. Боюсь, что чего ты не предусмотрел в своих планах. Внешне Арчибальд был сама невозмутимость, хотя внутри него все кипело. Что именно? Того, что ты сам являешься гомункулом одной одиозной личности, которая тебя, как котенка, гоняла там, в подземельях. «Помнишь? Так вот, эта личность здесь, в бригане, и, как я понял, рассчитывает на свой кусок пирога». «Ай-яй-яй-яй, как страшно! Напугал!» — изобразил притворный испуг кефер. «Бедный я, бедный! Ты, надо полагать, имел в виду герцога Пекале? Я с ним совсем недавно очень мило побеседовал». Буквально полчаса назад, и мы пришли к консенсусу. Мне отойдет Ларет Хауса. Он наивный думает, что я в него сломя голову нырну. А ничего подобного. Прежде чем туда нырнуть, я высосу из твоей бренной оболочки силу безумного бога, а заодно и силу великого магистра, который с ним бьется. Осторожно пить буду. По капельке а когда вычерпаю ваши силы до дна, прихлопну обоих, как тараканов. А потом мне и Ларис хаоса не нужен будет. Я его уничтожу, чтобы лишних богов больше не плодил. Ну сам посуди, зачем мне конкуренты? — А герцогу что отойдет? — поинтересовался Артибальд. — Сфера дракона. — Как и видишь, мы все решили поделить честно пополам. — Тебе половина и мне половина, — пропел арканарский вор. — Ну и дурак же ты, кефер! Нашел с кем договора заключать. А теперь я за твою жизнь вообще гроша ломаного не дам. — Хорохоришься! Ну-ну! С твоей дуняшкой, считай, покончено. Ей уже отправлено сообщение, что принц Флоризель у нас в руках. Ее ждут с розочкой в заливе смерти. Там она свою смерть найдет. С вампирчиками драка ей не справится. Я им лично кое-что из своих запасов подкинул. Прекрасные амулеты. Наученицы адвитативны действуют безотказно. Ну, с ней разберутся ближе к вечеру, а вот одувана с Дифинбахием завалят где-то... Кефир извлек из ящика письменного стола огромный будильник, усыпанный рубинами и алмазами, посмотрел на золотые стрелки. — Через полчаса... Магистр с натугой поставил тяжеленную машинку на стол. — Узнаешь? — кивнул он на часы. — Ролекс. Именно так его принц Флоризель описывал. Правда, я приказал их увеличить. Маленькие мне как-то не по чину. Эти более престижно смотрятся. Однако не будем отвлекаться. Вернемся к делам нашим скорбным. Относительно Дуана и дифинбахия Они тоже получили послание, что принца Флоризеля им готовы передать в любой момент. Но для этого им надо сделать укорот членам СТО, «Которые устроили сходку. Как ты думаешь, где?» «Где?» — автоматически переспросил Арчипальд. «В самом центре Гургонского леса, около скорбящего дуба. Прекрасное место, чтобы свести счеты с жизнью. Не правда ли?» «А ты думаешь, Дифинбах и Удуваном не разберутся?» «Разобрались бы». Если бы я СТО не предупредил и не объяснил вашему Силе, что если хоть кто-нибудь оттуда уйдет живым, то СТО превратится в СДО, союз двух отцов. Так что он будет очень стараться. Ты, кстати, не помнишь, какой предмет он в академии преподавал? Кажется, распознавание... Созидание и использование магических артефактов? Как удачно! Что-то мне говорит, что все члены его команды будут обвешаны амулетами с головы до ног. А магов в его команде будет очень много. Человек двадцать, не меньше. Кефир от счастья готов был пуститься в пляс и с большим трудом сдерживал себя, чтобы не сорваться со стула. А ты меня порадовал. Как красиво попытался развести моих ребят и СТО на деньги. Талант! Я как от сили про твою аферу узнал, зааплодировал. Ну, просто гений. Даже убивать жалко. А придется. Сделанный скорбью вздохнул бывший заместитель, ректор Академии КВН. «И как ты меня убедишь убивать?» — поинтересовался Арчибальд. Из рукава белоснежного пиджака в его руку скользнула заточка. «Надеюсь, придумал что-нибудь особенное. Знаешь, я как арканарский вор рассчитываю на что-нибудь грандиозное. Банальная смерть меня не устраивает». «Смерть, будет очень оригинальной». Я тебя заморожу, но не до конца, так, чтобы ты на грани жизни и смерти находился, пока я из безумного бога и у тебя, великого магистра, силу вытягивать буду и начну, пожалуй, с рук, в одной из которых у тебя заточка. Арчи попытался дернуться, но было уже поздно. Превратившиеся в сосульки, руки намертво примерзли к телу. «А ты думал, я ничего не замечаю?» Восторженно хлопнул себя поляшком кефир. Арчибальд почувствовал, как ноги его сковал холод, который медленно начал подниматься вверх по телу. «И будет в моих покоях стоять фигура моего злейшего врага!» магистр Жадно смотрел в глаза арканарского вора, надеясь поймать в них тень смятения. «Сидеть!» — поправил Иварч арчи, скосив глаза вниз. Его одежда покрылась ими, ног он уже практически не чувствовал. «А что? Тогда же лучше!» «Как приятно сесть в своем кабинете, напротив своего злейшего врага, и поделиться с ним дальнейшими планами!» а враг все слышит, все видит, все понимает, но ничего сделать не может. И тут юноша почувствовал, что с ногами стало твориться что-то странное. Они вдруг резко восстановили чувствительность. Да так восстановили, что он почувствовал каждый коготок. Коготок? Пока лед не сковал его плечи, Арчи выгнул шею и увидел, что прямо из его белоснежных башмаков вылезали ледяные когти. Арканарского бора прошиб холодный пот, который скатывался с его лица и тут же превращался в льдинки. Ага! Боишься? Радостно завопел кефер. Арчи действительно боялся. Он точно знал, на его ногах когтей нет а тут еще и ноги стали превращаться в лапы, а уж когти. Они уже стали длиннее его нормальной ступни. Ледяные, отливающие синевой, хищные согнутые коленки продолжали расти. Вот они коснулись каменного пола и противно заскрежетали по нему. Ледяная корка, покрывавшая уже почти все его тело, треснуло. Арчибальд поднял руки и внимательно посмотрел на них. Они тоже медленно, но верно превращались в лапы. Юноша поднял глаза на кефира и увидел, что магистр начал бледнеть. «Нет, не может быть!» Губы кефира задрожали. «Этого не может быть! Ты же борешься с безумным богом! Этого не может быть!» Арчибальду вдруг стало тесно в этой комнате. Он поднялся со стула, который уже угрожающе трещал под его тяжестью, и голова его уперлась в трехметровой высоты потолок. «Бонита! Убить!» — завопил Кефер. На стремительный бросок девушки юноша отреагировал своеобразно. Он осторожно делил ее тело от своей шеи, в которую она безуспешно пыталась воткнуть кинжал, и поставил обратно в угол. Щекотно, пожаловался Артевальд трувным голосом, от которого затряслись стены кабинета кефера.